51 Бульдок. Помоги мне, сказал Чат, показал на пряжке ремня ранца. Он вжался в кормовую часть кабины так, чтобы вес ранца приняла на себя крышка двигательного отсека. Она посмотрела на пряжке, протянула руку и расстегнула. Она отошёл, раскрутил ранец и стал сдирать термоизолирующие покрытия, оценивая урон от поле. Аккуратная дырочка виднелась в левой части, там, где выстрел пришёлся по кислородному баллону. На противоположной стороне разъятый пулей металл выгнулся наружу от давления, оставив овальное отверстие с гнутыми краями. Куски пластика высыпались из расколотой печатной платы аккумуляторного корпуса, медленно кувыркались, опадая на пол лунного модуля. Он поднял глаза на Светлану и качнул головой. бледная девочка Чад положил свой палец у кожуха двигателя, повернулся расстегнуть пряжки на её скафандре и спрятал второй. Переместился в переднюю часть кабины и подключил к своему скафандру чёрный тюбинг. На пенисе Чада торчало презервативообразное приспособление, весь день собиравшее мочу в пакет внутри скафандра. При повороте вентиля мочу пониженным давлением засасывало в накопительный резервуар. ЛМ. Он помнил, что Светлана под скафандром носит прокладку. Пока перекачивалась моча, он посмотрел на неё. «Ну а ты, хоть и боссысь», — изрёк он, — «лучше не станет». Она быстро ответила на его родном языке. «Я знаю, что ты по-русски говоришь. Какого хрена ты со мной по-английски чирикаешь? Это глупо». Он притворился, что не понимает. «Россия тебя на Луну не доставила, цыпуля! Это сделала Америка!» Он ткнул в себя пальцем. «Я это сделал!» Светлана громко выдохнула, глядя, как он копается в кладовой. Чад выдал ей пакет с едой, а себе в рот выжил воды из дозатора. Она поняла, что тоже хочет есть, и взялась жевать в сухомятку, пока он разворачивал гамаки и, оттолкнув её с дороги, пристёгивал их на ночь. Контейнер с пробами, куда она положила камни и пыль, был изначально пуст. Камня с Лунохода там не было. На полке в задней части кабины стоял другой, жёсткий контейнер. Она решила спросить прямо: "Куда ты положил камень, о котором тебя попросила Россия?" Он не обратил внимания. "Я знаю, что в Москве с ними твой брат. Американцы ни про него, ни про камень не в курсе, или про твоё владение русским языком?" или про то, как Москва с нами по секретному каналу говорит. Он стоял к ней спиной. "Стой", скомандовала она по-английски громко. Он развернулся и посмотрел на неё театрально вскинув брови. Она продолжила по-русски. "Я тебе нужна, чтобы сохранить твои тайны, чтобы доставить камень в Россию, куда он должен попасть". Она вдруг осознала, каким рычагом воздействия располагает и тут же поняла, что это и повод дополнительно опасаться его. Он кивнул и ответил по-английски. И ты попадаешь в затруднительное положение, не так ли, щекастенькая моя цыпочка? Я тебе нужен, чтобы добраться домой, и только я один, представляю себе картину во всей полноте. Улыбка коснулась уголков его губ. Он подался к ней и произнёс по-русски одно разборчивое слово: "Осторожно". На металлический корпус лунохода рядом с бульдогом продолжало беспощадно светить солнце, и к этому добавлялся свет, отражённый поверхностью Луны вокруг. Если бы термометр касался открытой светилу стороны ровера, сделанный из магниевого сплава, он бы зафиксировал температуру в 242 градуса по Фаренгейту. Металл переносил это тепло внутрь, к нему присовокуплялась энергия комка полонии и дремлющей электроники. Небольшой вентилятор крутился на полную, прогоняя мимо разогретых поверхностей азот и выдувая его в сторону радиатора, в надежде на прохладу. А там... На поверхности радиатора лежала словно шуба, набросанная чадом пыль, и не давала теплу рассеяться. Нижняя часть радиатора стала горячей на ощупь. Холодный воздух не поступал сверху, и с каждой минутой внутри становилось всё жарче. Возникла положительная обратная связь, и небольшой нагрев от моторчика вентиляции лишь ухудшал положение. Системы лунохода по большей-то части ещё спали. терпеливо дожидаясь, пока с дальней стороны Земли появится большая антенна. Как только она повернётся в поле обзора, отключатся таймеры малого обратного отсчёта, остро направленная антенна наведётся точно на рассчитанные углы, и луна охота живёт, активирует всё на борту, станет ждать следующей команды. Как только это произойдёт, ситуация быстро осложнится. Аппарат превратится в печку замкнутого цикла с принудительным наддувом, и тонкая электроника внутри начнёт запекаться. Если только симферопольцы не поймут, что творится, и не придумают, как с этим справиться. На перегонки с термометром. Каз вымотался. Миновав U-joint, он поехал прямиком домой, чтобы, наконец, поспать в одиночестве. Открыл холодильник и задействовал всё его содержимое — А именно, бекон, яйца, тостовый хлеб, пиво. Как только бекон стал шкварчать на сковородке и распространять аромат, у Каза слюнки потекли. Первый глоток холодного пива из бутылки идеально гармонировал с этим ожиданием. Он разбил рядом с беконом два яйца и засунул в тостер два ломтика хлеба. Он с отсутствующим видом глянул в окно, ожидая, пока выскочат тосты, подытоживая мысли на этот день. Беспрецедентный день, но команда в безопасности, а тело Люка погребено с почестями. Он скинул кружку пива, прежде чем сделать очередной глоток, и мысленно произнёс «За тебя, парень!». Поднял сковородку, покрутил её, чтобы яйца, чей желток ещё не запёкся, не прилипали. и поставил на место. Внезапно он осознал, что испытывает глубинное беспокойство. К таким интонациям внутреннего голоса он привык прислушиваться в бытность своё лётчиком, внимание к малозаметным деталям, попытки вывести закономерности из кажущихся случайностей, различные сигналы тревоги. Что же я упустил? Он снова приложился к пилу и с умыслом позволил себе расслабиться. В памяти всплыли повторяющиеся двойные щелчки. Если снова такое случится, нужно накинуться на них и не отпускать ситуацию, пока не станет ясно, что это. Однако ясно другое: главная проблема Чад. Неужели он и вправду такое сотворил? Как вообще возможно, чтобы он до такого дошёл? преодолел столько капканнов и ухитрился ускользнуть незамеченным зачем он убил тома казни не видело иной причины кроме отчаянного желания чада попасть в экспедицию но почему программа ведь не закрыта для астронавта столь технически одарённого как чад шансов оказаться в космосе ещё предостаточно тосты подскочили в тостере каза прокинул бутылку над кружкой и опорожнил её Взял из холодильника масло и вторую бутылку. Выкладывая беконы и яичницу на тарелку, он осознал, что голоден как волк, и ел, не отрываясь, пока не вымыкал остаток последнего яйца в вторым тостом. Сунул тарелку и столовые приборы в посудомоечную машину, а оставшуюся полкружки пива унёс в гостиную. Взял балагрец, пустив пальцы пробежаться по струнам на удачу, пока глаза смотрели в омрак. Узнал аккорды подходившей к паре грустных песен и глубоко вздохнул дважды, чувствуя истощение. Внезапно он потерял интерес к остаткам пива, отставил, вернул гитару на подставку и поплёлся спать.